глава шестнадцать разбор полетов кайл я заметил твою метку истинной пары когда мы завтракали заявил гринли ты прячешь ее под браслетом но я разглядел и рассказал об этом своей невесте я считаю она должна знать вот как аж дернулся я значит лира в курсе кто она для меня именно поэтому она отводит взгляд и избегает смотреть мне в глаза не хочет меня ей и настолько не нравлюсь противен Скажу честно, эта информация подействовала на меня как ведро ледяной воды. Сначала Эмма меня, можно сказать, отшила, а теперь еще и Лира Оникс считает, что я недостаточно хорош для нее. Это был эпичный удар по моей самооценке. Никогда в жизни я еще не чувствовал себя таким ничтожеством. «Понимаю, почему ты пытаешься скрыть эту информацию», — сознанием дела заявил принц. «Бездна. Кажется, я недооценил этого типа. Теряю хватку». Гринли тем временем продолжил. «Ты идеальный боец, воин, всегда должен быть в форме, и твоя истина — это твое единственное уязвимое место». «Эммм...» — промычал я что-то невразумительное. «Что-то я теряю логическую нить. На что он вообще намекает? Что я не должен позволять себе иметь слабые места, и поэтому лири лучше остаться с принцем? Так что ли?» «Вообще, конечно, я тебе не завидую, мужик», — с сочувствием посмотрел на меня Гринли. У твоей истинный довольно сложный характер. Она из высших кругов, избалована. Ты попал по-крупному. Вдобавок тебе приходится бороться с собой, с тягой к твоей избраннице. Хочется быть с ней, касаться ее, обнимать, целовать. Не говоря уже об остальном. Это что, так заметно? Да чтоб тебя аналитик высокородный. Когда он успел так глубоко залезть ко мне в голову? Может, он не только вампир, но и телепат? Я судорожно выдохнул. Так вот, что я хочу тебе сказать. строго произнес он. «В любой ситуации ты обязан держать себя в руках. Как бы тебе ни было сложно, ты не имеешь права демонстрировать свои эмоции, грубить и вести себя вызывающе. Надеюсь, ты меня услышал». «А иначе что?» – спросил я ровным голосом, хотя внутри меня всего колотило. «А иначе ты будешь уволен. Я найду способ избавиться от тебя», – вскинул голову принц. «Вот это он зря. Я убивал из-за меньшей угрозы». «Не забывай, кто ты. Всего лишь наемник», — решил он меня добить. «Так что веди себя соответственно статусу». Все. Кипевший внутри меня океан тихой ярости вышел из берегов. Гринли не успел моргнуть, как я вскочил, схватил его за шею и от души впечатал в стену. Принц был парнем крепким, но я все же услышал хруст позвонков. Знаю, что Лера не одобрит, если я сделаю ее женишка инвалидом, но мне было уже все равно. Ну, почти все равно. Едва сдерживался, чтобы не оторвать ему голову. И он видел это в моих глазах. «Пусти! Мне больно!» – прохрипел он, с испугом глядя на меня, как на психа. Я чуток ослабил хватку. «Слушай сюда, Гринли. Не советую тебе испытывать мое терпение. Хватит уже прикрываться своим статусом. Потому что мое положение в обществе выше твоего. Я наследный принц, в отличие от тебя. Мой отец – предводитель всех эрлингов в этой вселенной. И со временем я займу его место». а престол твоей страны, Тарекса, наследуешь не ты, а твой старший брат. Он мне ровня, не ты. Понял? Что? Это чудо потрясенно открывало и закрывало рот, глядя на меня, как на привидение. Значит, ты тоже из высшей знати? Но зачем ты согласился работать телохранителем, как обычный наемник? Это не работа, рыкнул я, отпуская его. Я просто возвращаю долг жизни. Адмирал когда-то спас моего младшего брата. И теперь попросил меня защитить его дочь. Для меня это дело чести. П-п-понял. Продолжал он заикаться. Проклятие, теперь Лира будет сердиться на меня еще за то, что я ее жениха заик и сделал. Впрочем, какая теперь уже разница? Она и без того меня презирает. Даже смотреть мне в глаза не хочет, отворачивается. Так что давай договоримся по-хорошему. Ваше высочество. Я расправил ему смятый воротник. «Ты не мешаешь мне выполнять мою работу, не споришь со мной и не нарываешься. И тогда что?» – невесело усмехнулся он. «Тогда ты останешься в живых», – сказал я так спокойно и уверенно, что этот тип сглотнул. «Договорились», – кивнул он. Вроде перестал заикаться. Слава небесам. «Кстати, то, что ты принц, это все меняет. Так тебе будет проще пожениться с твоей истиной». «Будь ты простым наемником, она бы никогда не вышла за тебя замуж, предпочла бы разорвать вашу связь, а так она будет твоей. Помни об этом и веди себя спокойнее», – дал он мне совет. «Поясни», – мотнул я головой, окончательно запутался. «У мы сложный характер, но я уверен, что она согласится стать женой будущего короля. Будь ты простым наемником, она бы тебя отшила, так что у тебя с твоей истиной все будет отлично», – заверил меня Гринли. Так все это время он говорил об Эмме. Он решил, что именно она моя истинная пара, а я как дурак думал, что он мне про Лиру все это рассказывает. И я согнулся пополам от дикого смеха, смешанного с огромным облегчением. Ну, конечно, он сказал Лире, что Эмма моя истинная. Именно поэтому девушка теперь на меня даже не смотрит. «Ты ненормальный», — с опаской поглядывая на меня, покачал головой этот смертник.